И добрый день! Предновогодний 34 выпуск. С вами сегодня Эокариот, наша Наташа, Макс Глюк, Саша Фатин и специальный гость подкаста Виталий Соловьев, инженер-интегратор в крупном вендоре. Всем привет! Всем привет! Привет! Начать я хочу с моего маленького подарка всем поклонникам цикла «Сети для самых маленьких». Да, всем двум. Опережая Наташину рубрику, самая главная новость декабря, релиз 11-го выпуска SDSM, MPLS L3 VPN, читайте с 22 декабря, на LinkMeUp, на Хабре, видео на Ютубе и так далее. В этот раз я снова разделил его на две части, все самое важное и базовое будет сначала, вот 22 декабря, а хардкор и жесть после нового года. Честно говоря, планировал статью публиковать еще летом, но... Два ребенка, ремонт и новый проект, про который мы расскажем в январском подкасте, внесли свои чудовищные поправки. Коррективы. Да. да. Ну, я выложился, и, надеюсь, получится, получилось доступно. Я маленько тоже скажу, у нас как бы будут небольшие э, новости в плане удобства сайта, да, когда мы выложим уже, наверное, подкаст 25-го числа, как обычно. Э, мы сделаем небольшие переделки на сайте, и все выпуски «Сети для самых маленьких» будут как бы собраны в одном месте с такими с нормальными ссылочками. В общем, там увидите. Я думаю, мы все это опубликуем в всех на, У нас заголовки всех, там, появятся со, прямо. Да. И прямо вот там сверху на нашем сайте будет отдельная м, кнопочка для сетей для самых маленьких. Вот. Еще вам хотел рассказать. М, я на течение этой недели значит, слушал вебинары очень интересно, но они такие были для ограниченного как бы, количества, поэтому не стал выкладывать ссылку в нашем ВКонтактике. Вебинары вел Инокенти Солнцев. Он преподаватель по ЦИСКе. Вебинары были посвящены исключительно протоколу Ethernet. То есть они достаточно объемные получились. Когда мы, наверное, выложим подкаст, мы отдельно дадим ссылочку на записи, вот, в общем, по посмотрите, послушайте, очень обстоятельно рассказывает об изернете. Ну, да, там... на самом деле, 4 дня по 4 часа рассказывать про Эзернет, да, это... Да, реально там много, вот, то есть, начиная от там, физики, совсем физики, и заканчивая там, ну, не знаю даже чем, ну, короче, достаточно объемное, посмотрите обязательно. Да, ну и пока мы далеко не ушли от темы сайта, у нас наконец-то есть возможность нормально слушать подкасты на Appleских устройствах. И тут две новости в одной. Во-первых, мы исправили RSS, теперь его можно, теперь должно все подтягиваться нормально даже на, прости господи, iTunes. А во-вторых, LinkMeUp можно теперь и просто искать на iTunes, и не обязательно добавлять RSS вручную. Вот. А еще Саша нас добавил на Patreon. Расскажи, что за зверь? Да, расскажу, и еще немножко возвращаясь к iTunes, то есть если у вас раньше был добавлен RSS вручную или еще что-то, лучше всего это удалить, потому что практика показывает, что может наступить какой-то там у них конфликт интересов, и по-хорошему надо найти подкаст просто в iTunes Story и подписаться на него, и тогда это точно все работает, скачивается и слушается. Теперь про Патреон. Что такое Патреон? Это довольно-таки такая новомодная вещь. В России у нас вообще она не распространена. там Буквально несколько человек, если поискать на Патреоне можно. Мы среди найти. них. Да, мы среди них, потому что подслушали это у других людей. Если кто-то знает, кто такой Сергей Галенкин. Ну, если вдруг. Знаете, вот, он там недавно очень подробно и обстоятельно около часа рассказывал, как, зачем это и почему. Вот. Но если вкратце, значит, что такое Патреон? Патреон – это сервис по подписке и поддержке людей, которые создают какой-то контент, который вам нравится, и вы готовы, как бы, скажем так, сказать спасибо этим людям, чтобы они продолжали делать еще лучше или что-то в этом духе, или просто продолжали делать. То есть там, например, самое простое, что туда можно зайти и подписаться на наш подкаст, мы ссылку дадим, и грубо говоря, там с вас будет ежемесячно списываться целый доллар. Да, сколько он там сейчас стоит, ужасных денег. Ну, а -а -а. Это аналог нашей синей кнопки, можно сказать. Ну, Синяя в общем, да, это аналог нашей синей кнопки. Просто вся разница в том, что если как на синюю кнопку вы заходите, там один раз дали денежку, мы вам, естественно, очень за это все благодарны, потому что подкаст для нас – это, естественно, хобби, мы на нем ничего не зарабатываем, мы все исключительно тратим и не собираемся переводить это в какое-то такое платное русло. То есть мы сторонники бесплатного доступа к да. знаниям. И их распространение. Ну вот, решили тоже попробовать значит, сделать такую систему. В ближайшее время, наверное, опубликуем на нее ссылочку, где нас там найти. Ну или, в принципе, можно зайти просто на сайт patreon.com, там нас вбить link.meup, он должен нас найти. Но там сейчас э, все, так сказать, возможности поддержки, подписки на наш сервис, они, скажем так, описание в бета-режиме. Единственное, что мы смогли придумать, скажем так, в качестве благодарности тем людям, кто вот сможет там, нас как-то поддерживать, то есть мы будем предоставлять, на данном этапе будем предоставлять ссылку на подкаст раньше, то есть сейчас мы это традиционно делаем 25 числа, а это будет, судя по всему, просто по факту готовности подкаста, после того, как вот после записи эфира, после его сведения мы вот будем этим людям присылать ссылочку. Также там решили добавить такую возможность как персональное спасибо. Если я правильно помню, начинается эта сумма в 10 долларов. И то есть, если вы как бы нам будете поддержите нас на 10 долларов в месяц, мы вам скажем персональное спасибо. Конкретно наша прекрасная Наташа своим прекрасным голосом будет вас очень благодарить. Вот. Ну и все и такое прочее. Да, перед новостями. Персонально. Да, ну, если вы хотите, чтобы, вам, например, Марат вам сказал спасибо, конечно же, просто укажите, чтобы Марат вам сказал спасибо. Марат вам это, естественно, скажет. Вкратце, пожалуй, так. На сайте в ближайшее время, думаю, опубликуем как бы более развернутую новость с развернутым описанием, как, зачем и почему. Вот. Но главная идея в том состоит, что не бойтесь, подкаст останется бесплатным, мы все так же будем нести доброе вечное на общественных началах. Просто это еще одна это возможность при наличии возможности и желания вот как-то поддержать проект на оплату хостинга, микрофонов проклятых и всего остального. Ну, еще работа иллюстратора. Да-да-да, естественно, работа иллюстратора, программистов, которые помогают сайтам, потому что мы как бы мы умеем то, что мы умеем. Рисовать мы не умеем, это точно. Разработчики сайтов из нас тоже не очень хорошие. Потому что вот на примере того же самого iTunes мы с iTunes'ом довольно-таки долго воевали, откровенно, чтобы он стал работать нормально. И то, еще воевали не до конца. Да, не до конца. Надеюсь, до 25-го мы добьем. Да, да, очень хочется. Вот, ну вот, если у нас есть наши истинные поклонники, то есть способ нас э, поощрить, продолжать нашу деятельность. Ладно. Э, переходим к чему? Собственно, наверное, к новостям. Да. Да. Так, ну, новости у нас сегодня немного их, но зато некоторые очень объемные. Первое. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что у операторов сотовой связи появилась возможность строить сети с применением передачи пакетов информации на основе подсистемы передачи мультимедийных сообщений IP Multimedia Subsystem, так называемый IMS. Соответствующий приказ вступил в силу 12 декабря 2015 года. И говоря официальным языком, больше не требуется физическое присутствие узла в каждом из муниципальных образований, при условии работы через узел связи в том же регионе. В первую очередь это позволит операторам внедрять повсеместно Voice over LTE, так как у них появляется возможность использовать сети доступа LTE между узлом сети подвижной связи и пользовательским оборудованием для оказания услуг голосовой связи. И второе перспективное преимущество для операторов – это упрощение перехода к виртуализации сетевой инфраструктуры и все, казалось бы, хорошо. Но также есть другая новость, которая говорит, что наши спецслужбы еще не готовы отслеживать трафик VoiceOverLTE. Сейчас существуют решения, позволяющие присоединить эти сети к SORM. Например, если для перехвата будет использоваться SORM-1, разработанный для перехвата телефонных разговоров еще в середине 90-х годов, то качество разговора будет значительно ухудшаться. Если SORM-2, разработанный позднее для перехвата интернет-трафика, то могут возникнуть проблемы с определением координат абонента. Ну и, как вы понимаете, оба варианта не устраивают наши спецслужбы, и это здорово замедляет внедрение услуги в стране. Но я надеюсь, что будущее не за горами. Если есть у кого что прокомментировать, пожалуйста. Так вообще, МС уже года полтора-два как строят все подряд. Только его запускать нельзя, я вот насколько знаю. Ну здесь, как всегда, будущее не за горами, будем смотреть, что произойдет. Um, наверное, у меня есть, ага. что прокомментировать. Я, как бы, uh, слышал много про то, что АМС уже вот идет, и мы его практически видим и практически трогаем, но все это в рамках слухов, причем, ну, слухи, даже нет, существуют несколько тестовых зон, я их сам лично видел, но никаких там более-менее меняемых результатов лично я не видел. еще э, я помню, кто-то мне рассказывал, что э, оборудование, которое будет э, включать в себя IMS э, Soft, в общем, это, как сказать, что-то похожее на облако, что ли, и операторы грезят тем, что наконец-то же место в автозалах будет э, свободно, и можно будет располагать больше функционала на меньших площадях, ну, соответственно, меньше будет тратиться всяких накладных расходов, типа на электроэнергию, на утилизацию, не знаю, какого-нибудь мусора и так далее, ну, неважно. Но, с другой стороны, как бы, глядя на то, как развивается enterprise рынок я не уверен, что меньше места это будет занимать в автозале, потому что, в принципе, и сейчас текущие технологии, они ну, работают так, что захотел расшириться, поставил себе новую корзину или там воткнул парочку новых Blade серверов, и вот тебе и расширение. А операторы думают, что будет все не так, но как бы мне хотелось бы, наверное, развеять какой-то миф. Скорее всего, будет так, что поставится изначально одна огромная ферма, здоровая, внутри которой будут уже какие-то там расширения, с течением времени, но экономии никакой не будет. Ну, то есть, э, пока что все очень-очень расплывчато, но идея, конечно, прекрасная. Спасибо, Виталий. Слушай, а вот сейчас реклама идет, все МТС, Мегафон, там, супервысокое качество звука, они это не на Voice Overltea делают? Mm -hmm, да, вряд ли. Если даже они что-то делают, то там, ну, какие-нибудь маркетинговые кейсы никаких э, коммерческих абонентов там нету, ну, их там не может быть, потому что помимо того, чтобы э, голос пускать по сетям передачи данных, нужно же его включать во всякие другие элементы сетевые, там, типа DPI. Ну, понятно, что вся другая инфраструктура должна быть готова, но они же это рекламируют, они это как-то продают, вот мне интересно технология, какая лежит в основе. Знаешь, то, что они рекламируют, и то, что есть на самом деле, оно не всегда <связать> совпадает. Ну, в любой рекламе всегда там 70% вранья. <связать> то есть, если они рекламируют такую фичу, то действительно у них, скорее всего, стоит оборудование и действительно, скорее всего, там может быть какой-то трафик. Но это все. Предложение, наверное, нельзя собрать. В одно то, что вот Твой телефон может пройти через это оборудование, там, а ты можешь воспользоваться какой-то услугой. Ну, это вряд ли. Обычно так все не работает. Вообще, МС такой шаг к нашему прекрасному будущему с SDN-ами, NFV и так далее. Только сначала его, можно было, его нельзя было запускать, а теперь, получается, можно запускать, но нельзя использовать после этой новости, да? Учитывая, что нет сарма. Да. Хотя с сормом тоже странно. Я смотрел саму новость, там какие-то цифры использованы, что текущие сормы они могут пропускать через себя 64, по-моему, килобита было. Но это очень мало, потому что, ну, по сути, в сорм отруливается прям весь трафик, то есть. Вот сколько трафика есть на сети у оператора, столько отруливает SORM. сорм он раздельно работает для голосового трафика и для интернет-трафика? Да, технология сормов такая, что а, можно, как же сказать, ну, в общем, можно отслеживать там не всех сразу, а какую-то часть какого-то трафика. И, ну, а отруливаться, по идее, должен весь, иначе как, ну, если, прикинь, у тебя, у оператора, там, 10 гигабит Не, полоса, понятно, понятно что, 54, что весь, ну, то есть 10 гигабит ты занят, ты в основном, там, какими-нибудь серфингом, видео, и отдельно, при этом еще звук тоже нужно, голос тоже нужно, тоже нужно мониторить, причем отдельно от него, то есть выделять потоки. Ну, да, да, конечно, отдельно. Я сейчас, я сейчас про трафик говорю, если, ну, у нас voice over IP, то все будет... Ну, пакета. соответственно, этот сорм должен уметь э, распарсивать эти пакеты, понимать голос. И, собственно, речь о том, что вот это еще нету технологии. Да, я даже не знаю. Ну, а что там из технологии может быть? Там только IP и все. Ну, разобрал ты IP и, пожалуйста, ковыряйся в этих пакетах. А внутри будет инкапсулирован еще какой-нибудь пакет, в котором, ну, сам голос, я даже не знаю, RTP? какие такого. RTP, скорее RTP. всего, да. Просто интересно, в чем такая Не, Нет, да просто вот у них есть сколько там сейчас несколько готовых корпуса. решений, которые умеют либо интернет, либо голос, грубо говоря. А, а чтобы из интернет-трафика вот ну, этого из IP-шных пакетов да. извлекать голос, они не умеют, и они не могут поэтому сейчас просто взять и в свой старый сорм вотнуть этот АМС. Ну, та, да, с этой точки зрения, да. Но я не считаю, что это большая проблема. И нужно там ждать пока ФСБ подготовится. Это какой-нибудь патч, скорее всего. И все. А я, а я вам так скажу. вот Сорм, вот эти все разговоры, это очень хорошо. А пообщавшись с людьми, которые занимаются вот непосредственно развозкой и установкой Сормов, вот в серверные, да, к людям. То есть основная у них была идея, что да, их возят, их ставят, все очень хорошо. На месте, но хорошо, если через год он останется в розетку включенный. Потому что а вот, то есть, я говорю, люди, которые этим занимаются, они... Не слышали еще, чтобы реально кто-то пришел там, вот надавал по голове за то, что его выключили, или там какую-то информацию получать? То есть... А они никак не, не мониторятся удаленно что ли? Это же просто черная коробочка. Вроде, вроде как, это вроде бы как бы. Ну да, это черная коробочка. Они вроде бы как-то мониторятся, да. Но еще раз говорю, то есть вот, реально люди, которые этими коробочками занимаются, они видели, как их выключают, да. Там некоторые провайдеры, там операторы, то есть они у них включены, и пусть будет включена, как бы жить так проще. То есть вот еще такой есть тонкий момент, работает ли все это? Брос закончен. Если вечером придут, то значит работает. Не, а на самом же деле не было никаких ни разу информации о том, что кого-то какой-то теракт предотвратили с армом или кого-то выловили благодаря ему. Ну, а я кто понимаю, тебе что да, а кто, кто тебе эффективность будет скрывать, но все равно. Но Сорм еще выступает все-таки как система. Пост, а не пре. То есть, да, то есть что-то случилось. Вот, и давайте мы сейчас поднимем там записи разговоров, еще чего-то, куда он ходил, смотрел. То есть не то, что прослушка. Mm -hmm. Ну Это да, да, да. Более, наверное, даже важная информация, нежели сами данные. Ну вот даже глядя на, на новости, которые по первому показывают, там вот из последнего, когда убили-то этого господи немцова, по-моему. Вот угу. там, по-моему, с силами Сармата и нашли э, бандита, который ехал с включенной трубкой и ну, по базовым станциям отследили его маршрут по хопам. Причем по новостям так и сказали. Ну, <laughs> вот вот если бы какую-нибудь статейку с этим расследованием, по новостям-то да. да. Ладно, Наташа. Не, ну если просто, просто... Ага. сейчас еще минутку... Теперь кадр, уже можно говорить, регулярно, да? Регулярно. Ну, в смысле, я думаю, что я могу сказать, что действительно были запросы и следили за этим. И, ну, прям все серьезно было. А еще, если телефон украли и заявление в полицию написать, они, наверное, тоже будут как-то искать с помощью Сарма. Ну, у них наверняка есть эта возможность, но... Мне кажется, там кучу бумажек надо как бы, заполнять, чтобы смотреть эти самые, э, как телефон двигался от базовой станции к базовой станции. То есть это, ну, как бы, не так просто дается, мне кажется. Ну ладно, давайте, да, дальше, давайте дальше двигаться. Мы поговорим еще немножко о спецсвязи. Объединенная приборостроительная корпорация сообщила о создании комплекса технических средств для систем специальной связи которые объединят в единую сеть каналы шифрованной документальной связи стран СНГ и России. В общем, проект, включая разработку ПО и вычислительного блока, реализовала питерское предприятие НИИ Масштаб. У них такой сайт красивый, я посмотрела. Вычислительные машины базируются на российских платах МПУ АТЭХ с использованием процессоров Эльбрус, разработки Института электронных управляющих машин имени Брука также входящую в Объединенную приборостроительную корпорацию. Ну и, в общем, создатели говорят, что это 100% импортозамещённый продукт. Удерживая смех, говорит вот, сожалению... Наташа. На самом деле, это очень хорошая Ну и то, что репусы, которые давно-давно мы слышали, теперь уже реально где-то есть. Да. Единственное, меня насторожило, что в новости не указано, что... Тоже там внутри этого Ребята, Эльбруса. я написал у э, него? Ну, не Ельбрусу, конечно, я написал этот не масштаб. Предложил им прийти в гости. Я очень надеюсь, что они ответят и ответь, ответят на наши вопросы. А -а -а. Интересно. Ну, <связь> <связь> подробности я искала, но действительно нет технических подробностей. Наверное, это как-то связано с тем, что все-таки это спецсвязь. Ну да, все, что касается государства и государственных дел, ну, скорее всего, там и 16-разрядных, 8-разрядных процессоров хватит вполне себе для шифрования. Но что касается там пуска в массы, это уже вопрос конкуренции, конечно, на рынке. Ну да, там и вопрос и производительности, и цены, потому что цены-то были какие-то заоблачные. Но опять же, для госзаказа они, наверное, нормальные. Но в любом случае это очень важный первый шаг вот, со всей микроэлектронной историей. Для да, кого не секрет, что тут мы не то чтобы позади планеты всей, а где-то очень позади всех. И вот мы наконец-то сделали свой процессор, хоть какой-то, и смогли его реально запустить, реально применить в живом проекте. То есть это очень важно. Это не на только процессор деле. это и основа его плата. Северный мост. Ну да, там плата. Я тут... имею в виду, что вот изначально это все от процесса даже пловер, там не все правда про стопроцентное импортозамещение но все равно правда шаг я согласен серьезный важный теперь наша документация защищена так мы идем дальше да а, правительство Китая запретило телеком-операторам иметь собственную башенную инфраструктуру а, башни связи приравняли в правах с другими муниципальными инфраструктурами такими как водопровод и так далее В стране уже есть одна государственная башенная компания, но она не может покрыть потребности всех операторов. Там были приведены цифры. По-моему, у них есть потребность в 3000 башнях в год, а башенная компания государственная может построить 1000. Вот, поэтому будет ожидаться, ожидается, что будут появляться новые башенные компании. Если честно, я никогда не слышала даже о таком и, наверное, потому что наши операторы всегда были в состоянии конкуренции, я имею в виду операторы России и в том числе по зоне покрытия, и мне было вообще никакого интереса делить друг с другом эти башни, ну, только последние несколько лет операторы уже начинают делиться между собой. Вот, но оказывается в мире эта тенденция есть, и за рубежом во все идет процесс выкупа башенной инфраструктуры у телеком операторов башенными компаниями. И там такие. Да там что-то около 500 тысяч долларов за башню в США. Ну а смысл операторам продавать башни? Они их не обслуживают. Не, ну оператору в самый первый момент вообще не интересно даже заморачиваться с этими башнями. Все-таки давайте по честному. Оператор занимается интернетом, а не только к этому идем, скорее. и ему вместо того, чтобы мы в России идем ну, правильный да, путь. Да, мы к этому идем. потому что Нет, вот Я вот когда читал эту новость, вспомнилась история, если правильно помню, была в Екатеринбурге год назад, когда там же все провайдеры на столбах. То ли электрических, то ли еще каких-то, да? Там вешали свою оптику, и в какой-то момент эти ребята, кому принадлежат столбы, сказали, что либо платите нам какие-то там миллионы денег бешеные, либо мы вот завтра всего вашу оптику просто срежем. А как они вешали без разрешения этого владельца столбов? А больше некуда. То есть, либо на столбы, либо по земле. То есть там нет канализации, ничего. И там был большой кипиш, там, не знаю, с привлечением правительства города, кого-то там еще. То есть, ну, я думаю, что кому интересно, найдете всю эту историю в интернете. А а втор... какой оператор? Какой-то местечковый? Да, речь о всех операторах. Я, я да, так понял, это пр... практически да, практически mm. все операторы Екатеринбурга с этим там столкнулись. А вторая история мне почему-то вспомнилась. Но это местная питерская такая вещь. Лет, наверное, 10 назад, пока у нас в городе как бы не было оптических колец ни у кого построенных, да, и кольцо было у единственного оператора. Вот кто-нибудь может догадаться, у какого? Ну, у, у мегафона? Нет. Не у мегафона не... оно было. Это кольцо было построено у оператора, который называется Метрополитен. <с 1> веточка. Нет, Коричневая веточка. Коричневая веточка. Потому что, как бы у нас э, обычные люди как через реку тянут, то есть берут мост и тянут по реке. Но у нас мосты разводятся. <с 1> так у вас же нету кольца там В Метрополитене? Или есть? Тогда было. То есть я не могу сказать, что было сейчас, но на тот момент, то есть все, абсолютно все провайдеры должны были связываться с метрополитеном, он был монополистом, он их пускал там, с, то есть он не пускал их в свои колодцы, в свои туннели класть свои провода, они вот брали именно за аренду каналов. То есть если у нас там день в чате, или нас слышат там связисты спитера, которые в те времена с этим столкнулись. Может, там они меня как-то поправят, и я всё дико вру. Но вот до меня эта история заходила именно в том виде. То Тихого океана мы можем проложить кабель, а под дно Невы не можем. Бюрократия. Ну, у Нева так-то речка судоходная очень сильно. У нас там навигация все дела. Ну да, там сложновато, да. Зато возможно, релейки поставить в виде, не знаю, каких-нибудь статуй чтобы не портить линк. <смех> <смех> да, Так-то да, у нас много чего можно поставить. <смех> Нет, ну это проблема и с прошлым, это просто, я все к тому, что, на мой взгляд, когда провайдеры занимаются интернетом, а строительством башен и инфраструктуры для этого занимаются отдельные компании, это Но гораздо лучше. Ну не будет такого, что у тебя на одном пятачке там пять башен от разных операторов стоит одновременно. Ну, в общем, да. О, я пока говорил еще одну очень классную историю, вспомнил. Один прекрасный, значит, оператор сотовой связи и интернета, там в одном, значит, киностудии, где я работал, у нас на крыше стояла их базовая станция, причем вот эта вот, которая в контейнере помещается, большая, и был заведен интернет. Но поскольку базовыми станциями занимается одна контора, а интернетом занимается другая контора, и вот оптика находилась в 10 метрах от этой базовой станции, они не могли их соединить. И того базовая станция соединялась по воздуху, а не по оптике. Пять лет заняло вот согласование 10-метрового кусочка оптики между этими двумя конторами. Вот, а вы говорите Китай. Не, а вообще, мне кажется, тенденция, она даже немного шире, или точнее, намного шире, когда и сети операторов, провайдеров будут поддерживаться какими-то аутсорсинговыми компаниями, а операторы будут только продажами заниматься. И эта сеть будет использоваться как там для Мпилкома, для Мегафона и для всех подряд. Но самое главное, чтобы этот рынок не был каким-нибудь там за предельными ценами, чтобы в итоге абоненты не платили за аренду башен копеечку лишнюю. Но мне кажется, если он будет за предельными ценами, мы просто вернемся к ситуации, которая сейчас, когда все строят башни. В, общем, для в Китае себя. теперь будет много башенных компаний и еще больше безбашенных операторов. <смех> <смех> Без ваших операторов, <смех> да, <смех> это хорошо <смех> Так, давай дальше А дальше у нас рекорд Дальше гигабит... наша тема, вот прям наша-наша <смех> Прям да <смех> До сих пор рекорд передачи данных с использованием протокола TCP составлял 29 гигабит в секунду Но 16-18 ноября этого года группе исследователей Токийского университета удалось установить устойчивую передачу данных с использованием TCP на скорости 73 гигабита в секунду. Исследование было проведено этим летом при содействии США при использовании 100-гигабитной сети TransPAC Pacific Wave. Протокол TCP подвергся усовершенствованию, которое разработчики называют Long Fat Pipe TCP. <laughs> Эта надстройка над TCP и его программным обеспечением позволяет почти полностью задействовать потенциал 100 гигабитных сетей без изменения сути самой, самой сути протокола. А, кроме того, Long Fat Pipe TCP имеет открытый программный код, доступный всем исследователям, интересующимся данной темой. Так что, все, кому не лень, пожалуйста. В рамках эксперимента было установлено, в общем-то, два комплекта оборудования на базе Core i7 в Токио и в Остине, штат Техас. И передающая система использовала LFTCP, принимающая обычный TCP. И вот таким путем они умудрились разогнать его аж до 73 гигабитсек. Я думаю, не нужно переоценивать эту новость. Просто, как бы, если говорить об операторах, то, ну, нет таких клиентов сейчас, которые одним приложением хотя бы 10 габит гонят. Ну, я имею в виду операторах обычных, там, ШПД. В основном это тысячи, сотни тысяч сессий, пусть каждая там по себе и не будет сверхпроизводительной, зато э, все вместе, они займут столько мест в канале, сколько, сколько можно. Вот. А если говорить про дата-центры, то тут, тут TCP сдает yeah. позиции, мне кажется, есть уже альтернативы. это Тот же CTP, например, активно используется уже не на тестовых площадках, а в крупных коммерческих решениях. Плюс В 17-м выпуске подкаста у нас был Дмитрий Качан, он рассказывал о проблемах TCP, о том, сколько всего на данный момент разрабатывается альтернатив ему. Ну, получается, вот этот LFTCP, он как бы, может быть, это и просто настройка, но все равно это, по сути, это новый протокол, один из. Ну, вообще, да, Технически, То есть все равно, чтобы он заработал, придется, придется писать новый софт, как минимум. А у них там вообще свои какие-то огромные ну, да. железки стояли, да, я да. на фотках видел. Да-да-да. Ну, я на самом деле поискал, тоже посмотрел, что они там поменяли у себя. Есть даже RFC, там описаны проблемы TCP, и что они а сделали. Это LFTCP вот эти? Ну, Да-да-да. Доволь... да, да, да, да, да. Mm -hmm. Ну Довольно интересно. Можешь потом почитать. В принципе, ну как бы известные недостатки устранили, да, получили. Молодцы. Ну, скорее всего, это какие-нибудь студенты в рамках какого-нибудь дипломного проекта э, запилили. На 22 тысячи километров. Н вот... а ну и что? Между mm -hmm. университетами или даже, получается... А, ну 22 тысячи километров... Ну, это между это США и Японией. Вокруг, во -во вокруг шарика, получается? Ну как вокруг? Куда Половина нужно? шарика. Примерно. Между США и Японией. А, ну да, Так, да, ну да. я думаю, на этом новости закончились. Не будем делать долгие паузы. И переходим к нашему гостю. Виталий, продолжай. Ты сейчас говорил последним. Вот. Ну, пару слов о себе и о чем вообще будет сегодняшний выпуск. А, пару слов о себе. Я... Как сказал Марат, инженер у крупного вендора, который работает на всех рынках, практически во всех странах. Ну, возможно, из моего монолога будет ясно, но оставим такую небольшую загадку, потому что мне приятно <смех> самому. Работаю я там довольно долго, уже 5 лет, а в принципе в... В Телекоме я работаю 7 лет, а в IT-сфере работаю практически 9 лет. С обычного сисадмина, наверное, как все, кто имеет большой опыт сейчас работы в Телекоме. Ну и постепенно, постепенно, усложняя, находя новые для себя занятия, я вот решил остаться в Телекоме. Есть небольшая проблема в моей работе, даже это не проблема, а такой недостаток, и он заключается в том, что порой не с кем поговорить, потому что я работаю один, то есть я во время проектов выезжаю один, куда-нибудь что-нибудь разворачиваю, потом уезжаю и сам же потом поддерживаю какой-нибудь программно-аппаратный комплекс, Понятно, есть э, техподдержка, есть команда моих коллег, которые в различных городах занимаются тем же самым. Ну, общение происходит удаленно, а, допустим, там посидеть вечером э, за кружкой чая и обсудить что-нибудь ну, – это довольно сложно. Я иногда пытаюсь поговорить с женой, но она меня э, э, слушает из благих э, своих намерений, чтобы я просто выговорился. И сегодня как раз-таки одна из тем, которую я хочу озвучить, потому что сам столкнулся с ней недавно. Она, как сказать, она и одновременно известная всем, и неизвестная никому. Неизвестная никому, потому что проект был первый и единственный в России, А известная потому, что тема кэширования, она повсеместно пронизывает нашу жизнедеятельность во всех ее, так сказать, воплощениях. Да, то есть тему подкаста кэширования интернета нужно гораздо шире понимать. Да, все правильно. Изначально э, хотел рассказать чисто про э, опыт интеграции, про сам продукт, про его умение назначения фичи, какие-то сейвинги, косты и так далее, но коллеги по работе мне намекнули, что этого делать не стоит, вот именно в том исполнении, в котором я хотел, потому что я еще хочу работать в компании, поэтому мы посовещались и я решил вот поразмышлять, поразмышлять и вместе А, вот с коллегами с линк... С В общем, сегодня вы слышите плод да. этих размышлений. <свят> вот, у вас на баннере просто еще есть название лук лукмяп, по-моему. Да. Глоссарий. Да, и я путаюсь. А, хочу поразмышлять просто а, на тему кэширования и то, как это касается каждого человека, работает он в IT, не работает он в IT, и попробую э, захватить и ту, и ту сферу. Э, ну, в конце будет э, больше, конечно, именно по самому проекту, каких-то деталей, сравнений, а в начале вот, для другой категории слушателей, которые с IT, может быть, и не знакомы, но э, вещи эти их тоже касаются. Собственно, это было немножко о себе и о том, о чем я буду сегодня говорить. Итак, человек, если рассматривать его как живой организм, то он сам по себе уникален. Издалека, зашёл. Потому что... Издалека, я только хотел сказать, да. Да, да, да, подождите, просто это нужно почувствовать. Четыре миллиарда лет назад. Человек Человеку... Да. Человек уникален, потому что он умеет познавать себя и окружающий мир. И он придумывает различные предметы и технологии для того, чтобы улучшить качество своей жизни и, может быть, улучшить скорость своей жизни. Ведь если оглянуться назад, там, в какие-нибудь 18-19 века, то жизнь протекала намного медленнее, потому что не было никаких индустриальных э, новшеств, не было там каких-то точных приборов или, ну, условно говоря, орудий труда, не было тех же самых э, там, телефонов, э, кофемолог, бетономешалок, чего угодно. И зачастую человек э, в течение своей ну, рабочей, в течение деятельности своей, в общем, он э, подглядывает за живой природой и подглядывая он так как бы это сформулировать подглядывая он э, улучшает какую-то технологию и адаптирует ее к себе ну там допустим самолеты или подводные лодки или машины те же то есть э, человек он подглядывает э, за живой природой Смотрит, как она перенимает это делает, и делает то же самое, да, для перенимает лучшие э, какие-то опции, да, у природы и применяет это к себе, использует это во благо, во благо себя или своей семьи или общества в целом, неважно. Ну там банальный пример это, как я уже сказал, самолет, подводная лодка. Есть еще банальный пример, это колесо. Однажды пришла мысль в голову человека. а почему я, собственно, тащу там, камень или буйвола по земле? И он придумал колесо, поставил на колесо коробку, получил... Ну, погоди, а из какого да? примера в природе он взял колесо? <сосе> не, просто да колесо, по-моему, это один из тех <сосе> примеров, которые, которые не из природы взяты. Второе – это радиосвязь. Да, я согласен, я согласен, согласен. Я начал с того, что человек, он зачастую а, перенимает какие-то уже подсмотренные вещи, но бывают случаи, когда он что-то выдумывает. Ну, это как бы… That's not the point. Ты знаешь, мне почему-то эти жуки-навозники шариками сейчас голову пришли. Они же круглые. Просто я хочу ну, обратиться к тому, что он придумывает вещи для того, чтобы облегчить свою жизнь в итоге и ну, улучшить производительность чего-либо. Ну и, например, э, перескочим сразу э, к теме э, Как можно, э, даже не так, вот есть у каждого девайс там у э, большинства людей в мире есть какое-то устройство которая цифровая <свят> на какой-нибудь схеме что-то умеет делать. И в этом устройстве ну, обычный набор есть процессор, память и устройство, ну, какой-нибудь накопитель данных. И как бы шикарно не был нафарширован какой-либо девайс, то самое слабое место, даже сейчас, раньше тем более, но сейчас самое слабое место – Это как раз-таки устройство ввода-вывода, там, жесткий диск, грубо говоря. И даже самые суперпроизводительные ноутбуки, если зайти в какой-нибудь магазин, там, которые стоят десятки тысяч рублей, они все равно будут работать не так, как хочется, чисто из-за устройства ввода-вывода, из-за накопителя данных. Ну, конечно, можно задать вопрос мне, а как же SSD накопители, которые могут и уже составляют конкуренцию. Я бы сказал, что все достоинства этих устройств, они должны противопоставляться их недостаткам. И основные достоинства знают все, это то, что они компактные и то, что они очень быстрые. Но о недостатках знают мало человек. Их немного, но они существенные и составляют э, поэтому не самую лучшую конкуренцию классическим э, устройствам хранения данных. Например, э, самое главное, э, самый главный недостаток – это ограниченное количество циклов записей э, или перезаписи. То есть однажды ваш ваше хранилище может попросту умереть и не встать, если сказать просто. А Следствием из первого – это второе. Второй недостаток, следствие первого недостатка – это его цена. Цена устройства, она невероятно высока. И даже для среднего или выше среднего потребителя – иметь там переносной э, жесткий диск во внешнем блоке это ну это в общем роскошь даже для меня и там мне купить диск на 2 терабайта ssd но ну, это нужно как бы перешагнуть через себя и еще 10 раз подумать а надо мне не надо может подешевле купить там или 3 купить обычных диска э, если посмотреть на график цены классических э, жестких дисков то она Вполне себе линейна. Не, я имею в виду не, не, не классических, а SSD. Она вполне себе линейна. То есть количество места, которое вам продадут, оно будет прямо пропорционально количеству денег, которые с вас возьмут. А что касается обычных HDD, то там зависимость, она... Как, если все могут представить себе функцию... Y равно корень третьей степени из X. То есть, это такая ветка параболы, которая идет из центра и вдоль оси ну, Y получается туда вправо. И то есть, цена сначала растет, растет, растет, растет, а потом идет практически параллельно, и вот за... можно добавить больше места, но заплатить при этом меньше денег. Поэтому, конечно же, выгоднее сейчас потребителю покупать такие диски. И третий очень большой недостаток SSD-накопителей, он заключается в том, что он заключается скорее из технологии изготовления, и технология она такая, что и сами модули вот этой NAND-памяти и сама, сам контроллер, он, они располагаются на одной интегральной схеме, И если ломается что-то одно, то ломается полностью девайс, а классические накопители, они избавлены от этого недостатка, потому что есть отдельно контроллер, отдельно есть вот эта баланка э, движущаяся, поэтому при какой-то э, приемлемой технике и при приемлемом уровне сложности эти данные, в принципе, можно вполне себе восстановить с каким-то там процентом. Ну, забегая чуть-чуть вперед, я как бы хочу э, снять себе ответственность, что я тут говорю про какие-то другие вещи. Забегая вперед э, именно в тему кэширования, я хочу сказать, что э, вот, э, технология SSD, она используется в интерпрайсных решениях и, или там в хранилищах данных, ну, именно в сторожах, которые есть на рынках. Они используются в качестве как раз-таки быстрых накопителей для того, чтобы работать с информацией быстро сейчас, а там скидывать на долгое хранение можно уже на классические диски. То есть это двухуровневая система получается, как бы SSD сам используется как кэш практически. Да-да-да. То есть это, ну можно сказать, самое первое касание, Обычного пользователя вот, к технологиям, это обычные... Еще ближе к жизни пример приведу. Мне кажется, наши легкие это тот, та система кэширования, с которой, которая, первая, с которой мы встречаемся. То есть, как бы ты также его в воздух да, поглощаешь, и он там какое-то время хранится и потом расходится по кровеносным сосудам. Я с тобой согласен. <laughs> А, кстати, завернул его. Мы просто максимально расширяем тему. решили со мной поразмышлять. В принципе, это правильно. Но касательно человеческого организма, я тоже немного поговорю, но я поговорю как бы о понятных вещах, о мозге. Чуть-чуть попозже. Но вообще, да, если так подумать, то у человека очень много систем кэширования там и... <свят> Мочевой пузырь и <свят> печень, которая в себе хранит какую-то порцию крови и отдает ее, если там нужно, если произошел какой-то сбой. Ну и постепенно она там замещается, новая, старая уходит. Ну, как бы это не суть, <свят> а суть в технологиях кэширования. Если мы, ну, мы с вами забьем в браузере фразу технология кэширования, то все, что можно найти по этому, это как раз-таки SSD накопители о которых я немножко рассказал. Это какие-то аппаратные кэши или какие-то архитектурные, инсталлированные в компоненты каких-либо, там, вычислить машину как-то в процессоры, в память и... Очень популярный ответ – это кэш-браузера, как почистить кэш-браузера и так далее. То есть информация есть, но она, можно сказать, ограничена ну таким бытовым уровнем. То есть если рассматривать сети операторов передачи данных, то, ну конечно же, там никаких... Кэш браузеров-то и не существует. Там все намного хитрее и интереснее. Но об этом чуть, -чуть попозже. Как раз-таки вернемся к организму. И насчет мозга-то я хотел сказать. Насчет кэша организма. У человека довольно интересно работает мышление. И интересно налажен процесс запоминания информации и он очень интересно работает с различными видами памяти, которых, как оказалось, я немножечко поискал, есть очень много. И с чего я начал? Я начал с того, что человек подсматривает у живой природы всякие разные штуки, но по части кэширования мне кажется, что он подсмотрел сам у себя. То есть проведя какой-то самоанализ, он понял, как работает его мозг, И свои вот эти навыки каким-то образом ну, имплементировал в устройствах или программно-аппаратных комплексах. Память она делится на несколько вариантов. И ну, самое популярное деление это по времени, которая, эта память, по времени, сколько информация может храниться в памяти. И есть несколько компонентов: мгновенная, кратковременная, оперативная, долгосрочная, ну, и еще там, выделяют в большую группу генетическую память. А к мгновенному типу относится сохранение информации лишь в момент ее восприятия. То есть это ну, то, что ты делаешь сейчас, там, смотришь на сковородку, ну вот все, вот, ты посмотрел, отвернулся и сковородку-то уже не помнишь, но сейчас. Ты смотришь на объект, и твой мозг, он вспоминает, что этот объект похож на сковородку, и показывает тебе сковородку. Ты понимаешь, что перед тобой. Следующий тип памяти кратковременный. Вот на нем можно остановиться более подробно, потому что эта память, она очень похожа как раз-таки на девайсы, которые занимаются кэшированием. И функция кратковременной памяти человека, она абсолютно идентична тем функциям, которые заложены в кэширующие подсистемы там, или в телефоне, или в каком-то программно-аппаратном комплексе. И основное ее свойство оно заключается в том, что данные хранятся, конечно, ну, значительно больше, чем э, в памяти мгновенной, примерно там 20-30 секунд после того как человек получил эти данные и оценивается память объемом, то есть максимальным количеством единиц информации там, слов или объектов или образов или связей между этими объектами и человек он может воспроизвести вот эти данные из своей памяти в течение короткого промежутка времени При этом есть такое свойство у кратковременной памяти, как замещение. И это свойство, оно очень напоминает э, алгоритм вытеснения, который э, используется в кэширующих подсистемах. Этот алгоритм называется Most Recently Used. Э, и переводится как... Э, ну, Дословно не буду переводить. В общем, вытесняется э, самый последний использованный буфер. То есть, э, вот ты получил... 7 объектов, 8-10 в этот регистр памяти своей. Получаешь следующий, вот у тебя первый, кто пришел, он стирается, и у тебя вот новые, получается, суперпозиции из этих объектов. И так оно работает. Оперативной памятью можно назвать, ну, просто там, технически это другой участок мозга, Но в оперативной памяти хранятся данные, заданный промежуток времени. Ну, как бы тоже схоже немножко э, с тем, что мы имеем в э, вычислительных системах. Есть оперативная память, и она действительно не очень большая, и в ней действительно хранятся данные, какой-то заданный промежуток времени или какие-то промежуточные данные. Ну, в жизни можно... Это представить, как там, вот жена сказала тебе, сходи в магазин, купи там апельсинов, сковородку и воды. И все, ты пошел в магазин, сходил, все, купил, пришел, на следующий день тебя спрашивают, а что ты вчера купил в магазине? А ты, собственно говоря, уже и не помнишь, что ты купил. Потому что эти данные, они уже не нужны, и регистры, памяти, очистились, в них хранятся какие-то другие данные. Четвертый тип из пяти, ну, о последнем, я думаю, мы не будем говорить. Четвертый тип называется долгосрочная память. Она занимает довольно такой увесистый участок мозга. С этой памятью человеку легко работать. Иногда, конечно, нужно приложить усилия воли, некоторые усилия воли, для того, чтобы изъять оттуда данные, либо использовать свое мышление для того, чтобы работать с этими данными. И именно такой способ хранения информации позволяет человеку в нужный момент вспомнить ту или иную ее часть, которую он когда-то получил, и воспользоваться этой частью в своем э, быту. Эта память, она э, основная, ее много, и он ее использует наиболее часто человек, я имею в виду. Проводя параллель к вычислительным системам а, и кэширующим устройствам, все работает абсолютно идентично. Как сказал Марат правильно, двухуровневое кэширование, есть быстрые диски, есть медленные диски. Бывают трехуровневые, быстрые, медленные там, и лента. А, не знаю, можно еще как-то там усложнять и строить совершенно невообразимые системы. Но идея заключается в том, что технология работы с данными, она прямо пропорциональна тому, как человек сам работает с этими данными. И не нужно, ну, так скажем, ходить далеко, для, не нужно выдумывать велосипед, потому что он уже вот у тебя лежит под ногами. Конечно, одновременно существуют другие виды памяти, но они не совсем интересны. Интересна вот такая вещь, небольшое лирическое отступление насчет э, кратковременной памяти. Феномен. Называется «Кошелек Миллера». Э, значит, был такой... Э, а может и есть исследователь. Он э, психолог. И он открыл такую закономерность, согласно которой как правило человек, он может усваивать около 7 плюс-минус 2 объекта в кратковременной памяти. И новые объекты как раз-таки по алгоритмам вытеснения, они будут вытеснять старые. Почему это отступление лирическое, почему я его излагаю здесь? Просто потому что я очень эффективно использую этот феномен в своей работе. Расскажу обычный пример из жизни. Вот стал я работать в телекоме, было у меня в поддержке ноль сайтов, все хорошо потом я работаю больше, у меня в поддержке три сайта, тоже все хорошо, я все знаю, что в них стоит, какое оборудование, я знаю все IP-планы полностью, ну, я их, конечно, составляю определенными мнемоническими правилами, чтобы, ну, там, буквально одним октетом отличались айпишники, чтобы там виланы какие-нибудь были запоминающиеся, пивучие, там, анекдотичные и так далее, и с этой информацией можно работать, при этом... Как говорится, ночью меня разбуди, я тебе все расскажу. Потом появляется еще два сайта, уже становится 5 объектов. Вроде бы тоже все хорошо, и лично я не помню проблем, которые у меня возникали бы во время работы. Но потом появляются еще два сайта, и объектов становится семь, и потом еще один их становится восемь. Вот тогда начинается просто полная неразбериха в голове, полнейшая каша. Это был такой случай в Санкт-Петербурге как раз-таки. У меня был апгрейд э, на сайте Мегафона, и я, значит, делаю работы, накатываю патчи, уже там идет седьмой час работ, все, я заканчиваю, э, пишу, значит, мема, отправляю заказчику, Ну и оказалось в итоге, что я провел работы не на том сайте, в полном объеме и успешно а, блин, жесть какая И заказчик мне пишет, слушай, Виталий, ну, а ты, да. ну, как бы не ошибся в согласовании перед работами Мы в том городе должны были делать Я, собственно, сажусь на стул, медленно вдыхаю-выдыхаю понимаю, что, ну, как бы, блин Это опасно Как раз таки тогда у меня было в поддержке Три сайта, четыре сайта На Дальнем Востоке Два временно я брал, пока человек был в отпуске И еще два питерских То есть получается 8 объектов И вот такая вот котовая вышла Ты понял, что твой предел 7, С да? С пор я как бы очень стараюсь Вот допустим, если у меня есть В работе 7 сайтов, вот стационарные сейчас И если я еду на проект И мне нужно работать над восьмым. Я прошу начальство, чтобы мне оказывали помощь и содействие, потому что это просто, ну, это физиология человека. Конечно, все это тренируется, но над этим надо работать, а на это надо время, а когда же найти время, когда надо работать. Так, так, так, так. Значит, идем дальше. Дальше я хотел бы обобщить, обобщить информацию вот в такое русло, что кэши, они бывают, ну, не только под рукой, это как бы, ну, наверное, по объему устройств, устройства, которые имеют в себе какие-либо компоненты, которые занимаются кэшированием, их больше, чем каких-либо устройств интерпрайсных. Но и там, и там это используется повсеместно лишь с одной задачей – это ускорение работы самой системы. То есть насколько быстро мы умеем а, обрабатывать данные, настолько наша система быстро работает. Если а, в области а, микропроцессорных систем у нас проблем мало, то в области а, хранения данных и Работы с этими данными у нас проблем еще много. И кэширующие подсистемы, они призваны эту проблему как бы нивелировать. Очень часто, даже не очень часто, а всегда все мейнфреймы или какие-нибудь более-менее серьезные системы хранения данных, они имеют в себе и не только аппаратные еще и программные кэши, и там и там они всяких разных уровней, и помимо того, что там существуют какие-нибудь сопроцессоры, э, которые там чисто работают э, над вытягиванием данных из устройств ввода-вывода, еще и сам софт э, какими-то хитрыми алгоритмами э, там складывает э, какие-то кучки, и потом с этими кучками работает. Как в школе учили, там 5 делим на 2, получается 2 до 1 в уме, вот более-менее серьезный софт он один в уме держит очень часто и эффективно. Если рассматривать чисто кэши в исполнении законченных устройств, вот, ну, то есть устройства, которые занимаются чисто кэшированием трафика, то опыта интеграции таких проектов на сетях передачи данных их очень много. Но, к сожалению, в России их очень мало. По крайней мере, в интернете вы найдете новость только у... от одного оператора и только в одном городе. Самые ближайшие – это страны СНГ, это Беларусь, Украина. И дальше идем Европа, потом Африка, Азия и Южная Америка. То есть, это основные страны, которые используют... Технологии кэширования э, трафика, э, трафика э, передачи данных. А это на уровне страны прямо как-то используется, то есть один большой. Нет, нет, нет, нет mm -hmm. не, э, это э, там сконцентрировано больше всего таких э, э, железок. Ну, если смотреть, допустим, на карту, да, плотность там людей, которые имеют доступ в нормальный интернет широкополосный. И людей, которые имеют э, у себя хотя бы там один мобильный телефон, то больше всего таких людей будет э, в северном э, полушарии, а в южном полушарии таких людей будет меньше. Ну и, соответственно, железо, которые занимаются кэшированием, они э, точно ну, так это же предсказуемо распределены да. на карте. Да, потому что э, существуют причины, о причинах я... Чуть-чуть попозже расскажу. Если задать вопрос, то, ну, вопрос э, «Зачем э, интегрировать э, внешние платформы, которые занимаются кэшированием на сетях передачи данных?» То, отвечая на этот вопрос, нужно отталкиваться от проблемы. И проблемы, они вполне себе логичные, и как я уже сказал, если посмотреть на карту, то э, все условно развивающиеся страны они как бы проблемные. Значит, основная первая проблема – это удаленность каких-либо регионов от нормальных э, бэкбонов. А второе – это дороговизна доступа к провайдерам, грубо говоря. То есть, первое – это удаленность, второе – дороговизна. Первое из себя очень часто э, следует наличие спутников, спутниковых каналов. А спутниковые каналы, как известно, обладают некоторыми недостатками. Первое это, опять же, дороговизна. Второе это зависимость от погоды. Третье это ну, то, сигнал должен улетать в космос, возвращаться назад и так делать четыре раза. Поэтому пинги там просто зверские на сети. А, и все вот эти Контроль проблемы не они, Да, там контра, это знаешь, это контра, там только снится. Ну, вообще людям тяжело жить. Ну, если рассматривать Африку, я там, конечно, не был. Вряд ли там людям тяжело жить. А если, ну, допустим, наш Дальний Восток рассматривать, его основная особенность это... Большая площадь, очень большая площадь и очень низкая плотность населения, то есть площадь, я не помню, около 6 тысяч квадратных или 6 миллионов квадратных километров и там в среднем где-то по 100 гектаров на одного человека приходится по плотности, то есть очень огромный регион. И всего лишь 25% жителей региона нашего, они обеспечены доступом а, в интернет. Я не скажу, что это широкополосный интернет, но вот просто в какой-нибудь. А это чуть более полутора миллионов человек. Все остальные, они, возможно, даже и не знают, что в мире происходит, потому что у них вот только телевизор, Ох, прости господи, Дом-2 и все, и больше нет ничего. То есть никаких там новостных каналов независимых СМИ, статей, там, тусовок они просто не знают. И лично я ну, столкнулся с такими людьми, когда я был на Камчатке. Они там, конечно, все довольные, веселые, я ничего плохого не имею. Удивительные люди, но без хорошего интернета они там находят себе другие занятия. Конечно. Ну, с одной стороны, во, во многие знания многое много печали, то есть, ну, как бы, чем меньше, меньше знаешь, лучше спишь. Согласен, Может быть, в этом что-то есть, Дэш. Ну, опять же, у тебя 100 гектаров земли. Есть твои плюсы. ну, то есть, как бы, да, не то что но все равно. Не Марат, ты учти, что там от Магадана до Камчатки леса тундра непролазная, неплодородная, Либо море. Ну, то есть 100 гектаров моря, ну я не знаю. <с <punished> <с <corrugated> это интересующимся можно посоветовать на Хабре, если не ошибаюсь. То ли МТС, то ли Билайн, они там в своем блоге периодически постят очень классные красочные рассказы с фотографиями вот о том, как они там поселки на Дальнем Востоке соединяют, то есть в каких да, болотах да, да. это все mm -hmm. происходит. Mm -hmm. Да, да, я Акус читал парочку. Да. Это... Вообще просто фантастик на это все смотреть. Какие-то люди, терминаторы туда приезжают, по-моему. Как, как будто, знаешь, как будто Муравьев Амурский пришел, такой, снял шляпу. Ну здравствуй, Дальний Восток. И пошел тянуть оптику. Красава. Ну да, пацаны молодцы. И то, что они пишут, они реально это делают. Вот к Wimpel конечно, низкий поклон, что они реально э у них такая политика, они идут туда, в лес. И для них это очень важно, чтобы люди в лесу имели доступ в интернет, даже если это будет в убыток. А остальные операторы, они так не делают, к сожалению. И это все знают. Там, даже ну, по опыту я работал здесь, э, в Владивостоке, в местечковом э, операторе. МТК называл, назывался он. Корейская компания, новая телефонная компания. Ее поглотил Билайн Оператор этот отличался тем, что у него самое лучшее покрытие по Дальнему Востоку И сейчас, собственно говоря, у Билайна самое лучшее покрытие по Дальнему Востоку Там едешь куда-нибудь на море 350 км от Владивостока, ничего не ловит, а Билайн ловит Ну круто, просто я очень люблю э, людей или компании, которые, вот, которые прежде всего заботятся не о монетарном да своего бизнеса. Евангелистов я люблю. Я потому что и сам такой, и работаю Ведутся, конечно, колоссальные проекты, которые ведет Inline Group, известная такая компания, московская по-моему, и компании, Huawei, они как подрядчики выступают и сейчас строят подводные линии Сахалин, Магадан, Камчатка. Как бы по презентации все должно было быть готово уже сейчас, но по слухам я там познакомился с IT-тусовкой на Камчатке, по слухам ничего туда не провели и как бы люди там будут и сейчас сидеть без интернета. В целом, как бы ситуация нормальная, да, средняя по больнице, но если вглядывать, вглядываться точечно, то ситуация не всегда нормальная. Но то, то есть речь о том, что вот для такого количества пользователей очень невыгодно брать толстые каналы. Да, да, да, да, да. Ну, э, ну очевидно, там в Москве живет 10 миллионов а проживает 20 миллионов. <свят> <свят> и... <свят> вот это хорошо. <свят> <свят> и понятно, что вся прибыль там, и там нужно строить сети, строить новые там, пакетные ядра, и все это делать много-много-много, расширять каналы. А Дальний Восток, на котором живет 6 миллионов человек на всем. ну зачем там строить что-то? Там в последнюю очередь из объедков что-нибудь там разобрали в Москве, повезли туда, на Дальний Восток уже, а мы там, чем богаты, тем и рады, мы там построили. На Дальнем Востоке 3G, LTE, они только в крупных городах, да? И всякие деревни 3G тоже уже строят. 3G? Да нет, 3G сейчас, в принципе, везде уже есть. Это не такая уж роскошь, а 4G уже, да, роскошь. В Владивостоке, по-моему, МТС первый запустил. Это было давно-давно. Наверное, года два назад. И даже ловит. И не только в Владивостоке. 60-70 километров от Владивостока тоже ловит. В соседних городах. Но в селах я, конечно, не знаю. Может быть, и невыгодно там угу. ставить базульки ЛТЭшные. Если дальше продолжать с Евагини... Ев... Евгений... фу господи. В общем, тему того, что операторы должны <смех> больше ориентироваться на клиента, нежели на деньги, то кэш, он должен существовать на сети просто, как правило, хорошего тона. Ну, вот как крутые, там, хотят чем-нибудь друг перед другом похвастаться. Вот также и оператор должен. Да, у нас на сети кэш стоит, и другие должны, его ну, круто, ну, мы тоже поставим, потому что ну, преимуществ очень много. И вглядываясь в технологии, которые сейчас существуют, можно фишировать достаточно большое количество самых разнообразных протоколов. Очень популярный, самый популярное это HTTP. И понятно, почему HTTP. В давние-давние и -давние времена HTTP э, мог... Ну, он так и называется – Hypertext Transfer Protocol. И в нем могли обрамляться только какие-то текстовые наборы и передаваться по сетям интернет. Сейчас же э, с развитием веба э, в HTTP существует э, просто огромное количество MIME типов, э, в которых может передаваться любая информация. Это приложения, аудио, э, картинки, сообщения. Текст, видео, 3D-объекты, флеш, все что угодно. И все это в HTTP-контейнерах гуляет очень свободно, и там зависит только от твоего браузера, может ли он, есть ли у него плагин для воспроизведения видео или нет у него плагина. Поэтому кэширование HTTP это сейчас номер один среди задач которые ставят перед собой производители э, кэширующих платформ. Ну и вообще это, в принципе, самая популярная вещь, которой пользуются э, абоненты. Ну, второй по, -по, -по, -по популярности это FTP, понятно почему. Третья – это BitTorrent, четвертая – это потоковые видео и так далее. Ну, потоковые видео, конечно, очень сложно кэшировать. Э, Ну, к примеру, возьмем RTSP протокол. Его очень сложно заниматься кэшированием этого протокола, потому что, во-первых, там есть сигнализация, во-вторых, там есть, как же называется, RTP, по-моему, поток, в котором данные передаются. И файрволом то сложно работать с этими потоковыми, вещателями, потому что порты выбираются динамически, если ты ничего не сделаешь. Ну, это первое. А второе, то, что сигнализация идет отдельно. И третье, то, что в отличие от HTTP и RTSP, он как бы клиент-серверный, но управлять потоком может и клиент, и сервер. И это накладывает на себя определенные сложности. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас вот глобальная повальная такая мода на переход на HTTPS, на этом всем как скажется? О, я сейчас расскажу. Это, кстати, следующий пункт у меня. А, окей, тогда давай не будем забегать. Следующий пункт, он называется просто «Основные проблемы, которые существуют», когда хочется придумать и продать кэш, грубо говоря. Первое – это, как ты правильно сказал, HTTPS. Ну, вряд ли кто не знает, что это. Если кто-то не знает, то я скажу, что это Secure HTTP. И отличает его от обычного HTTP то, что все данные они шифруются. Проблема она существенная и нерешаемая. Единственное решение этой проблемы — это man in the middle. Как в Казахстане, да, по-моему, была мыс мысль, чтобы сертификаты были все у да. правительства. Да, да, так да. что да. решаемая проблема. Ну, да, она решаемая. Как раз-таки следующая проблема, которая у меня обозначена. Первая — HTTPS, вторая — правительство. Нельзя разбирать HTTPS без атаки на HTTPS, с помощью технологии Man in the Middle, а это незаконно. Но если правительство само для себя издаст какой-то указ, как в Казахстане планировали, в котором они сами себе делегируют эти полномочия, то проблема будет решена. Но для правительства операторы, не знаю, как. Ну, может быть, это будет интегрировано внутри Сорма, как вариант. Может быть, это будет отдельная железка, Сорм-3. Непонятно, в общем. На самом деле в случае как бы, такого, такой реализации пропадает смысл э, HTT HTTPS как такового, потому что на какой-то какой -то определенной точке э, мой трафик, который идёт, который mm -hmm. должен идти шифрованно туннелем, да, от меня до сайта, он где-то будет разворачиваться, там, заворачиваться заново. То есть и в этот момент его можно будет посмотреть. То есть все мои банковские там и изменить, да, и при этом не я как бы об этом не узнаю, и об этом не узнает да, банк. То, да? что знают ну, трое, знают все. Ситуацию. Да, то есть тут как бы вопрос. То есть вопрос. на самом деле сложно. Вот когда мы только начинали как бы эту тему, да, вот то есть когда мы обсуждали, вот у меня прежде всего, конечно, вопрос по поводу этих вот да, шифрований. Ну то есть это, ну, нерешаемо фактически, А, кстати, YouTube-то да? он Нет, сейчас в основном почти без работает. Нет, так тоже неправда. Да я даже не знаю. Вот мне тоже все говорят, что все переходят, но э, это все... Э, Во-первых, Google сам может э, принудительно выставлять HTTPS или нет. Например, в Китае я неоднократно был, и там только HTTPS у Google, потому что Great Chinese Firewall не пускает HTTP. Ютубы, там, Google Диски не работают, только HTTPS. Ну и даже китайцы не смогли решить эту проблему нормально. То есть там поднимаешь соединение до прокси и все, и погнал, куда ну, хочешь. Ну пока не запретишь шифрование, например, на Камчатке... что ты с этим можешь сделать? Пока не запретишь что... шифрование, что ты с этим можешь сделать? Ну, Ничего. Вот ну, да. А на Камчатке, например, я был там, э -э вот просто заходишь куда-нибудь, и там YouTube, он в HTTP по умолчанию. Ну, если ты не зарегистрирован там в кабинете у себя и галочку не выставил, то там HTTP. А в Владивостоке HTTPS с трубки заходишь. Реально, здесь включаешь YouTube HTTPS, улетаешь на Камчатку HTTP. В чем прикол? Ну, непонятно. Ну, в смысле, может быть, как раз для того, чтобы снизить нагрузку на как бы исходящие, входящие на большой да, землю. Возможно. Есть, Каналы. Да, да, да. И там и как раз-таки я там сталкивался с их кэширующим устройством, и у них была такая тема, что они со спутниками очень странно работают, видимо, им там не хватает скоростей, и да, они не шифруют свои ресурсы. Возможно, ну видишь, все зависит от конкретной локации, но, допустим, вот у тебя сайт, зачем тебе делать HTTPS? Допустим, ты снимаешь видео о котятках и открыл свой сайт, ну зачем тебе шифровать? Просто для успокоения души? Нет, ну это понятно, то есть. А помимо YouTube? Магнит зашифровал. Да, ну, как бы, да Я удивляюсь, как мы еще Linkmap на HTTPS не перевели Да, ну, проблема, да вот Это, как бы, это проблема не только кэша Это вообще, в принципе, проблема всех трафик-анализаторов И DPI-ов, и вообще всего HTTPS, он сложен тем, что Чтобы его разбирать, надо совершать атаку И все, а атаки у нас, они Преследуются по закону К сожалению Или к счастью. Ну и кроме того, они требуют достаточно серьезных ресурсов, чтобы как бы на лету там Ну да, смотреть, да, согласен. Если я правильно понимаю. Да да, да, да, Или просто мы еще не знаем о том, что это все давно уже известно, <с как, <с как <с делать. Ну как бы закладки и, и все дела, это да на уровне, как это называется, всемирного заговора такие. Нет, нет, это на уровне, это на уровне госбезопасности. Как бы. Такие вещи никогда не станут известны вот, простым людям, как мы, если только случайно когда-то кто-то найдет это и опубликует это в интернете. Своего дальше продолжу. Вот у меня следующий пункт сложность кэширования, это сложность интеграции, но я его зря написал, на самом деле сложности интеграции никакой нету. И дальше я объясню, почему. Цена, это тоже одна из таких вопросов, очень тонких. И разбираются в вопросах цены только высшей материи маркетинга. Я на рынке телекома просто никогда не понимал, из чего формируется цена на тот или иной девайс. То есть, во-первых, никто не знает себестоимости никогда. Ну, вот никакой фирмы, там, Циско или Alcatel вот к тебе приходит человек, покупайте наших слонов за 100 долларов. Там, а сколько они на самом деле стоят? Не ясно. А почему там у а, другого производителя... 80 долларов стоит тот же слон, тоже непонятно. То есть рынок он там подчиняется своим законам только потому, что он очень маленький, конкуренция там относительно невысокая, относительно. Но ну, речь идет не, там, не о десятках производителей, а о единицах производителей. Поэтому цена она иногда Непонятно, откуда берется. И это сложность, на самом деле, для интеграции. Последняя сложность, это, наверное, подсложность предыдущей, это то, что решение, оно интерпрайсное. А значит, что в цену закладываются различные другие лицензии, там, например, на Veritas, кластер-сервер, или на Oracle, который лицензируется вообще по количеству ядер на железе. И не всегда все хотят платить за эти лицензии. Поэтому все очень тонко. Ну, это дело не мое, но я выделила это как проблема. Если э, полазить, опять же, по интернету и поискать э, предложение... Э, заранее мне вопрос этот задавали, и сейчас я на него отвечу. Почему э, как бы нужно на сеть какого-то провайдера ставить enterprise решение, а не обычный прокси сервер. В чем вообще разница? Разница она на самом деле существенная. Первое очень большое отличие то, что прокси сервера они обычно используются на так называемом general propose оборудовании и операционных системах. Это накладывает в себя некоторые ограничения. Первое. General Propose, он как бы не лицензируется никем, то есть ты на свой страх и риск ставишь у себя какую-то систему и поддерживаешь сам. Что-то ломается, давай-ка на форумах сиди и ищи. Второе. Решения, исполненные в качестве прокси-серверов, они располагаются в разрыв соединения. Обычно. То есть между клиентом и между сервером становится прокси-сервер, на который обычно в 95% случаев отруливается абсолютно весь трафик, и прокси-сервер вынужден разбирать каждый пакет каждого абонента и детерминировать, подходит ли он под какие-то правила или нет. И если в определении прокси-сервера удаться, то Это сам по себе комплекс программ, который позволяет клиентам а, выполнить косвенные запросы к серверам или к другим службам. И обычно прокси-серверы, они обладают функциями кэширования зачастую, а, но это не их основная обязанность. Основная обязанность прокси-сервера – это защита пользователя от внешней сети, грубо говоря. То есть это... Ну, некоторые... От социальных сетей, защита пользователя от социальных сетей. Ну да, то есть это что-то похожее на фейервол. Если ну, он умеет кэш кэшировать, то возникают проблемы, о которых я сейчас говорю. Более того, прокси-сервера, исполненные на General Propose оборудовании операционных системах, они, как правило, не оптимизированы под кэширование. И там, если они используют какие-то программно-аппаратные ресурсы самой операционной системы или железа, то обычно этого недостаточно для каких-нибудь более-менее загруженных сетей. То есть, если у тебя компьютерный класс или предприятие там, 100, ну, пускай даже 1000 человек, то твой сервер, он сможет работать. А если у тебя сеть, в которой миллион, 10 миллионов абонентов, то там уже надо подумать как бы это, этим оно и отличается от Enterprise решения, что чтобы тебе расширить прокси-сервер, тебе надо там бежать в DNS или в какой-нибудь там другой компьютерный магазин, покупать там компьютер, исполнять из него сервер и что-нибудь на этом, короче, взращивать. Обычно более-менее серьезные провайдеры, они никогда так не делают. Только какие нибудь системы мониторинга там для себя или какие нибудь сервачки тоже для себя что нибудь такое местечковое небольшое или для каких нибудь специальных клиентов там банки допустим или какие нибудь предприятия ну как заводят допустим апрель отдельные для отдельных лиц или юридических или физических точно так же ну, операторы могут поднимать прокси сервера и внутри них поднимать кэш сервера но это не тот масштаб устройство на сети передачи данных кэширующее оно должно быть исполз... исполнено в качестве тоже по-английски stand-alone называется а, одиночно настоящий девайс который заточен чисто на одну функцию кэшировать то есть Через него проходит там какая-то часть трафика, у него есть свои соответствующие политики, у него есть несколько уровней кэширования, у него есть какие-то э, задачи, таски для того, чтобы лопать эти данные, которые у него есть. Он должен их удалять или обновлять, или должен потом их сам запрашивать или перезапрашивать у сервера. Он должен обеспечивать защиту и себя, и сети оператора, и абонента должен маскировать э, и себя, там, и абонента, ну, смотря какой режим выбран. Очень много функций, которые должны быть э, присущи этому устройству, и они должны самое главное, работать на высоконагруженных сетях. Высоконагруженная сеть, ну, лично для меня, это там, более 500 мегабит в секунду. Ну, даже, наверное, 300 мегабит в секунду. Для меня это высоконагруженная сеть. Понятно, что Там тысяча абонентов в рамках предприятия не нагенерирует никогда в жизни столько трафика. Мобильных, конечно, ШПД, ШПДой, я про мобильных абонентов. И в этом как бы вся прелесть того, что на рынке телекома существует множество предложений, которые именно запилены под эту функцию. Я уже говорил они повсеместно используются в странах которые не обделены проблемами доступа или цены за трафик в одной новости которая опубликована была в интернете одной компанией насчет того что они у себя успешно интегрировали технологию кэширования Я прочитал эту новость, и там был как раз комментарий какого-то человека. Он спросил, типа, что тут инновационного? Обычный кэширующий прокси, такого добра навалом у циски и у китайцев, и некоторые не вполне честные операторы уже давно этим пользуются. Ну, конечно, меня очень развеселил этот комментарий. Первое, что обычный кэширующий прокси – это, пожалуйста, там, уставьте у себя дома или у себя в офисе. А второе, кэширующего прокси нет ни у китайцев, ни у циски, ну и каких китайцев он подразумевал, тоже непонятно, либо ZTE, либо Huawei. D-link, <laughs> <The Link>, да. <laughs> Третье, ну, как бы, что у циски, что у китайцев там прокси даже и не пахнет. И четвертое, ну, почему же нечестные операторы пользуются э -э, кэшами? По-моему, все вполне себе честно и, более того, очень даже нужно. Э -э, во время своего проекта, когда я э -э, прилетел на Камчатку, я просто проклинал это, э -э, этот интернет. Я просто э -э, брал трубку, у меня три симки – Билайн, МТС и Мегафон. Вставляю МТС... Ну, знаешь, глаза наливаются кровью, значит, веки тяжелеют, я беру симку мегафона, там, всё точно так же, Билайна тоже так же, звоню там, значит, тётеньке, которая мне квартиру сдавала, говорю, проведите мне интернет, она в течение недели провела интернет, Ростелеком, и то же самое, вот просто плеваться можно, невозможно работать. А после того, как мы на сети внедрили технологию кэширования, именно стендалон кэш-сервер, после этого, знаешь, я через два дня взял телефон. Ну, у меня есть несколько каналов на YouTube, которые я обычно смотрю. И накопилось очень много видеоматериала, который хотелось посмотреть. Я захожу на телефон. Один видос, второй, третий, четвертый, пятый. Смотрю, смотрю, о, круто, круто, все работает. Просто теряюсь во времени, и мне приходит смс, кассовай, сняли там, 2000 рублей. Опа. То есть, железка, которая, по сути, к которой я прикасался, помогла мне объединять на 2000 рублей, но зато я посмотрел все, что я хочу. И более того, всяческие тесты, И графики, они реально подтверждают, что улучшилось качество связи. И есть новость на ComNews. Новость от 24 октября. Получается, я как раз вернулся чуть-чуть попозже. Да, на ComNews Оператор связи МТС начал тестирование на территории Камчатского края технологии iCache, позволяющей в два раза увеличить скорость загрузки видеофайлов, и скорость отклика сети. И самое интересное, это пишет э, директор МТС в Камчатском крае Наталья Ящук. Бла-бла-бла. В целом увеличил употребление интернет-трафика в регионе на 25%. Ну и теперь э, люди, которые думают, что операторы недобросовестные и внедряют у себя недобросовестные продукты, которые значительно в четверть <связь> увеличивают доступ в интернет для обычных пользователей, то, ну, я даже не знаю... А, а в чем недобросовестность? Я, -то вот, я, я тоже не, не понял, Я это тоже не могу сказать. понять. Что это, наоборот, круто, это прогресс, и этим ну, можно ну пользоваться. Ну да, нет. А вот тот, про которого ты в самом начале говорил, который говорил, что, мол, типа, недобросовестные операторы ставят прокси, я вообще не вижу тут логики абсолютно. Может быть, они неправильно понимали технологию работы? Может, они продумали, что это прокси, который блокирует они которые кэшируют. Возможно. Ну, вряд ли этот человек э, слушает подкаст, ну, <с просто <с я лично ему скажу, что наоборот, это все очень круто, и это все реально помогает жить людям. Э -э, Идем дальше. Э -э, значит, э, помимо... Да, я говорил о протоколах. Э, HTTP – очень э, важный, полезный протокол. Э -э, и... Ну, порядка, наверное, 60% трафика у любого вообще оператора, он будет э, где-то там, в области HTTP. А нам тут в чате кинули ссылку на документ мегафоновский про ускорение веб-контента. Так. CDN-мегафон. О -о -о. А где? А -а -а. Не сказано? Камчатка. Камчатка. Все, понял. Значит, у мегафона там, скорее всего, ну, есть этот... Есть технология, называется Google Cache. Ну, учитывая слово CDN, да -да. возможно, да. И компания Google, она абсолютно бесплатно предлагает всем желающим поставить у себя а, свое железо. А, изначально я реально думал, что же это за монстр, как он работает и почему это вообще кэш. Но <laughs> в итоге, да, в итоге оказалось, и что это не бесплатно? кэш, что это CDN. И CDN, они, они работают совершенно по другим алгоритмам. Из названия это контент Delivery Network, угу. есть центральный узел со статистикой и контентом, есть периферия. Центральный узел анализирует и сливает все на периферию. Значит, оператор как-то перенаправляет запросы на ресурсы, которые подразумеваются под раздачей CDN, и отдаются они локально. На сервера Google причем все это отсылается, я так понимаю, Но да? Там... То есть Google ставит свою практически DPI-платформу? Не-не-не, это не DPI, там стоят обычные, тоже интерпрайсные, ну, не знаю, там, любые хитачи. Ну, читатели. я имею в виду DPI да. в том плане, что он должен проникнуть в губ пакета, чтобы HTTP, там, хедер прочитать. А, да-да, конечно. И эти данные он спокойно отправляет на свои сервера. Хотя, с другой стороны, знаешь, вот на сайте Cisco я нашел описание, как они интегрируют свои кэши они делают это просто. Они, значит, анонсируют маршрут на гугловые там айпишники, любые айпишники через себя. И получается, что технология такая, без DPI. Ты в DNS, когда резолвишь адреса там или ютуба, или гугла, он выдает вполне себе ограниченный список айпишников. И просто весь трафик туда направляется, и твой CDN точно знает, что там трафик, который летит к тебе и другого быть не может. Ну, CDN, получается, он не, учит... не учитывает не совсем э, наиболее популярные запросы в этом регионе, а у него все-таки доставка конкретного контента. Правильно? Ну, да, да. CDN сам ничего не учитывает. Учитывает тот, кто контент этот предоставляет в CDN. Mm -hmm. Ну, а там могут быть разные правила. Либо на получи, что нужно, либо э, там, по каким-то эвристическим алгоритмам анализа. Но... Э, Самое большое и как бы дающее плюс в пользу кэша различие – это то, что CDN обладает э, инертностью очень высокой. Допустим, там, ну, плохо, конечно, так говорить, но вот самолет сбили наш, новость посмотрели. После второго просмотра она уже у нас в кэше, а пока там Google проанализирует то, что вот в среднем по стране эту новость смотрит столько-то миллионов человек, пока он ее доставит в CDN – Мы уже ее раздадим 10 миллионов раз эту новость, поэтому ну, надо дважды подумать, что вообще требуется от платформы. Хотя и то, и то как бы можно ставить вместе. Ну и очень долго я, знаешь, ходил по камчатке и думал: блин: а как же Google работает с HTTPS? ом Загадка на самом деле до сих пор для меня не раскрытая. Если бы Google был кэшем, то, возможно, он... Хотя нет, он бы не мог ничего с этим сделать, он бы просто копировал данные. Но так как Google CDN, то какие-то данные там условно-пользовательские со своих центральных серверов он может туда сливать. И, по идее, там могут храниться какие-нибудь ключики, какие-нибудь паролики и все что угодно. И, возможно, он может э, свой HTTPS вскрывать и тем самым увеличивая отдачу, хитрей mm -hmm. так называемый. Но я не уверен. Если бы я работал в Гугле, конечно, я бы очень заинтересовался тем, как они это делают. С другой стороны, это все не совсем законно. К тому же у, у себя в условиях пользовательского соглашения они пишут, что ваши данные там все нормально, чин чину. Никто ничего никогда не узнает. Ни мы, ни АНВ. Вот <связывается> если ставить кэш, то получается, это будет оборудование заказчика полноценно. Да. А вот в случае CDN? Э -э, в случае CDN тоже оборудование заказчика. То есть э -э оператор вполне имеет полный доступ к этому железу? Да. Угу. Все правильно. Так, значит, э -э, пойду дальше своему списку. Потом, если будут вопросы, то можно будет уже это кросс-вопросы кросс задавать. Значит, я себе обозначил отдельным параграфом это кэширование и системы, которые занимаются DPI и PCF системы. Так как я непосредственно занимаюсь этими платформами, можно обсудить, как оно работает с ними. PCF... Ну, вообще, так, в двух словах. Есть, значит, стандартизация, и в стандартизации есть архитектура. Называется она PCC, Policy, Charging, Policy Control Charging. И в этой архитектуре, значит, заложено три основные компонента первое это PCF, Policy Control Enforcement Function, PCRF, Policy Control Rule Function и там, ну, HLR, SPR, UDR, как угодно, все, что хранит профили абонентские, грубо говоря, что им можно, что им нельзя. Значит, PCF, они, по сути, являются сердцем любой сети, сейчас у оператора, и ни для кого не секрет, и все это честно. Значит, они обрабатывают трафик, занимаются шейпингом, тарификацией, применяют различные правила политики, добавляют, может быть, какие-нибудь хедеры и так далее. Все, что угодно делают с трафиком в рамках фантазии заказчика. И как работают кэши вот вну... вместе с этими комплексами? Да очень просто. По сути, интеграция кэша, она сводится к тому, что появляется просто облако, и для абонента это облако, оно ну, прозрачное, то есть для него это интернет, по сути, Вся прелесть кэши на сети она заключается в том что абонент не понимает откуда скачиваются данные оттуда или оттуда но при этом данные никак не затрагиваются и не искажаются и получается что для pcf кэш он тоже как интернет работает и это очень удобно и это очень хорошо с той точки зрения что интеграция самой платформы она если не невероятна то очень проста там ну, допустим если открыть тот же сайт CISC, то у них э, внутри ios их э, системы операционной у них прям есть там чуть ли не набор команд и, и марат и там есть что поправь меня но по-моему у них есть чуть ли не набор команд который э, помогает э, связываться с серверами, ну или даже это не сервера, это скорее всего тоже какой-то датаком компонент просто с дисками. И вот получается анонсируется маршрут на какой-то роутер и перенаправляется все на хранилище данных. То есть интеграция очень простая. В отличие от там, тех же прокси серверов с функцией кэширования. Какие же косты получает оператор от внедрения этой технологии, помимо монетарной составляющей? Если вспомнить проблему, которая существовала, которую мы обозначили в вначале, это проблема спутниковых каналов в удаленных регионах. И, ну, очевидно, часть трафика очень популярного хранится локально. Это значит что? значит не нужно этот трафик отсылать на спутник. И отсюда два плюса. Первое, то что эти каналы могут быть переиспользованы другим типом трафика, который не кэшируется. Допустим, в этом регионе очень популярно смотреть YouTube. YouTube мы кэшируем, и те абоненты, которые хотят почту отправить, они смогут в полной мере воспользоваться спутниковым каналом для своих нужд. Второе, то, что оператор, в принципе, ну, хотя это не факт, но в принципе, может уменьшить ширину канала, либо сдавать этот канал в субаренду, допустим. Каналы, я, конечно, не знаю, сколько стоят, но очень много. Можете представить, сколько стоит спутниковый канал. Следующий кост ⁇ это лояльность абонента. Как я уже говорил, я очень люблю, когда провайдер максимально лоялен все бесплатно все по гпл все открыто лояльность удаленных регионов она возрастает просто невероятно ну я сам человек я сам это испытал когда находишься далеко буквально там можно только самолетом попасть в некоторые регионы нашей страны и когда у тебя есть Хороший доступ в интернет, ты можешь позвонить семье, там, посмотреть что-нибудь, развлечься, скачать. Кэширующие комплексы, они позволяют операторам это сделать, причем с минимальными затратами абсолютно. А лояльность абонента, как известно, это такой э, немонетарный э, ресурс, и он долгоиграющий. То есть абоненты, они начинают шептаться друг с другом, говорить, ага, вот он у МТС, там круто качается. И вот перескакивают, перескакивает народ, и тут появляется уже и монетарная составляющая. Больше база абонентская за счет качества. При этом не нужно пилить там радиочасть, и строить новые пакетные ядра и так далее. Следующее преимущество, даже не преимущество, а плюс внедрение технологии кэширования, это утилизация сети и более простое администрирование сети, то есть, ну, понятно, там э, протекает очень много трафика, видно различные графики, э, видно там точки напряженности, ну, ЧНМ, этим можно управлять, можно там разбирать, а куда абоненты ходят больше, куда ходят меньше, популярные ресурсы смотреть, там назначать какие-нибудь хитрые тарифные планы и так далее. Все, что угодно можно придумать, нужно, как говорится, просто посидеть и подумать. А утилизация ресурсов, она ну, тоже, это чисто мое мнение, это ниоткуда не списано, не считано, я считаю, что сеть оператора она должна быть максимально нагружена для чего для того чтобы понимать ее слабые точки чтобы они были на поверхности это связано с большим опытом работы то есть когда сеть нагружена слабо тогда невозможно прогнозировать дизастеры на сети а когда сеть нагружена хорошо то ну, можно сказать уже все проблемы отфильтрованы и ничего и вероятность появления какого то дизастера она значительно снижается то есть с помощью кэша можно а, поднять а, трафик внутри сети при этом не выгоняя его наружу и тем самым увеличить а, нагрузку на саму сеть для того чтобы понять ее слабые места там где то нужно что то расширить где то нужно что то подкрутить и так далее это Нужно делать вообще время от времени Там, Раньше у нас в Мегафоне была Чуть ли не традиция Проводить нагрузочные тесты Когда мы просто снимали Все политики ограничения скорости И смотрели как растет график, и что же у нас первое долбанется, вот это было самое мы просто брали кофе, там, чипсы с сурово, да, а, включали... если, а если реально что-то упадет так вот как если бы реально что-то упадет, то быстренько ну, мы все с заказчиком сидели, заводили работы, там сидели mm -hmm. транспортники, билингисты все вот эти маркетологи А да, то есть просто все да. были прям, ну, как да, бы все на, были на боевом вот... дежурстве, да, да, да да. Ага. я э -э... тоже в первый момент подумал, что это такие садились, а дальше сюрприз будет где же упадет? Кого же посреди ночи-то поднять? Ну да, ну то есть ну, нужно просто понимать, как бы, на что наша сеть способна. А если там у тебя железо, э, дофига, а трафика, ну, за гольки нос, то ну, понятно, что он будет расти там, опа, критикал какой-нибудь, все, все упало, ничего не понятно, там еще 20-30 работ перед этим каких-нибудь прошли, и сиди копайся. вот сеть должна быть нагружена постоянно, это мое мнение следствие, это как бы, из всего этого. Если все так хорошо, если все так прекрасно, то почему бы просто не хранить все-все-все э, все данные на э, очень больших э, там, массивах, и чтобы, не знаю... Там, ну, есть Скачать интернет. Да, и, ну почему не скачать интернет, да, все правильно. Есть несколько, как бы, проблем. Первое – это место... И деньги. Под место и деньги я включу, что ну, нужно платить за аренду. Как бы автозалы, это помещения уже ну, можно сказать, производственные, и они должны быть предназначены для того, чтобы там стояло несколько десятков тонн оборудования, которое все гудит, греется и так далее. Нужно тепло отводить, нужно предоставлять электроэнергию и так далее. Ну, то есть нецелесообразно э, держать огромные фермы, потому что это дорого. Очень дорого. Просто невероятно дорого. Особенно, что касается жестких дисков, э, на рынке телекома это все стоит каких-то бешеных денег. Можно купить ну, полгорода. Я подозреваю, в этом и необходимости нет, когда какой-нибудь ролик скачивается раз в полгода. Все правильно. Его да, все правильно. А, топ, он и в Африке топ. То есть... Э, Один ролик может нагенерировать больше трафика, чем все остальные ролики у тебя в хранилище. Поэтому достаточно, чтобы наиболее частые ресурсы у тебя были всегда доступны. Ну и по мере частости просмотров как бы меньше данных должно храниться. Ну это какие-то приемлемые цифры там. Десятки терабайт, допустим, для оператора среднего, средней нагрузки. Можно, ну не знаю, если так рассматривать какой-то фантастический случай, то можно сразу все хранить, но не все сразу все будут хотеть. Это проблема как бы вторая, что сегодня я не захочу посмотреть все данные, которые существуют в этом мире. Я захочу посмотреть только новости или там только мультики. Все, больше я сегодня ничего не захочу посмотреть. Поэтому, когда платформа работает, она занимается самоанализом и она понимает, что какие то данные мы храним долго, другие данные мы храним мало. И с помощью этих органи... э, алгоритмов э, приемлемо оцениваемое количество э, жестких дисков, оно вот В принципе можно подсчитать сколько нужно. Ну и то, то же самое с ноутбуками, там, с телефонами. Почему бы э, не поставить там. Даже не, не с ноутбуками. Да, если брать какие-нибудь. Стородже, почему бы не запихать их SSD дисками просто полностью подживок? Ну, потому что это дорого, это место, это нецелесообразность, проблемы абсолютно одинаковые. Наверное, я не умею плавно заканчивать, поэтому я просто скажу, что у меня все по <laughs> моим вопросам, да. Если есть какие-то вопросы, то мы можем отчинуть. Да, вот у меня просто, так сказать, к окончанию вопрос. Так вот, примерно сколько места-то надо, ну вот, оценочно, чтобы интернет-то скачать вот для Дальнего Востока? Для Дальнего Востока? Ну, видишь, я, я не могу а, оперировать цифрами, Потому что это все коммерческая тайна. Нет, ну я, я же говорю, минимум. там нужно точно. Ну, например, давай вот с такой стороны зайдем. Вот вообще сколько минимум вот надо там гигабайт, терабайт, вот чтобы вообще начинать о чем-то говорить? вот. Ну, смотри, давай, давай э, представим, что у тебя есть э, э, сеть, в которой 500 мегабит, к примеру, в секунду. 500 мегабит. Значит, мы... Делим на 8, получаем 62 мегабайта в секунду умножаем на 60, получается 3750 в минуту умножаем на 60, получается в час, на 24 и на 30 мегабайт делим на 1024. На 1024. Ну вот смотри, сеть. Э, с 500-мегабайтовым трафиком, ну, причем круглосуточный вот, средний 500 мегабайт, он за месяц э, даст возможность тебе выкачать 154 терабайта интернета. Но а, тебе же не нужны все эти 154 да, терабайта да, хранить. Да, я согласен, они мне все не нужны. Э, из них там будет использоваться, ну, процентов, я не знаю, может 20 одновременно, но это, знаешь, тоже Циф, цифры, они такие коммерческие, ну, примерно 20, ну, даже если пускай будет 10%. Да? Так, умножаем на 0,1, получаем 15 терабайт в месяц, да, каких-то новых данных мы получаем. 15 терабайт – это 4 жестких диска. Допустим, если у тебя эти новые данные, они всегда доступны, и каждый месяц они у тебя прибавляются и остаются, то там, умножаем на 12, получаем 180 терабайт. Делим на 4, средний размер диска, 46 получается. Если мы разделим на 12, стандартный стек, получится 3 стека жестких дисков. 3,8, 4 получается. То есть у тебя 4-юнитовых сервера с жесткими дисками. Вот вопрос места для оператора 500. Ну это да, это давай. для хранения на год. Ну то есть на самом деле никаких таких-то фантастических Вообще, цифр получается и нет. Да. То есть все абсолютно такие земные числа? Земные числа, и при этом там, ну, тот же Huawei, они очень любят использовать всякие грин-технологии, динамические отключения а, там, жестких дисков на какие-нибудь сотые миллисекунд, чтобы он там не работал, плюс как-то они играют со, со своими вентиляторами. Ну, очень много презентаций есть на сайте, у них я смотрел. То есть там буквально один этот сторож потребляет как чайник. Ну и кстати, не надо забывать, что объемы-то растут. Например, не знаю, это самое, видели вы новость, не видели такую. Western Digital же выпустил первый 10-терабайтный винт. То есть 3,5 типа размера, то есть стандартный, да, обычный винт. 10 терабайт. Вот так Но это, я не знаю, до этого читали, не читали Там а у них была разработка, значит винт заполненный внутри гелием То есть там не, не воздух Вот как обычно, да, в винтах, а гелий Да, про гели гелий помню новость Вот это вот как раз вот про него Вот это вот он и есть Вот Причем достаточно давно, по-моему, где-то В сентябре а, То есть были, была новость не, не знаю, не смотрел, можно ли его купить Например, там, в, в России Но вот факт остается фактом, что они реально выпустили его уже Э, ну, на поток, то есть это не изобретение там какое-то, испытание. Да, ну стоимость терабайтов неуклонно падает причем драматическими темпами, так что все очень хорошо. Виталий, а как есть ли зоны использования кэширующих технологий в сетях не таких вот дальневосточных или где плохой интернет, а допустим в той же Москве или в миллионник, или это просто там будет бесполезно? Все зависит от диаметра иглы. И даже, наверное, от стоимости этого диаметра. То есть, если вопрос цены каналов, он не стоит, то кэш можно ставить, как я говорил, как правило, хорошего тона. Ну, вот он есть и есть. Мало ли, там, завтра свет отключат у какого-нибудь провайдера. А, ну, знаешь, там, нивелировать всякие проблемы с интернетом. Mm -hmm. Ну, а если цена это весомый ресурс, то, конечно, ну там, там вообще какие-то десятки миллионов будут экономиться. Очень много денег. Если город миллионник, то очень много денег. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть И перспектива ты... у технологии прям огромная, если это первая интеграция да, да. такого плана. Да. Но мне почему-то кажется, что если У операторов есть пиринг, и, например, CDN, то в больших городах, это очень большой вопрос. Потому что когда у тебя много интернета, да, то, например, фильм быстрее скачать, чем найти, на каком там диске он у тебя записан. Ну, то есть реалии современного интернета они такие, и как бы просто есть ли смысл вот вообще использования. Я говорю, ну, именно в большом городе. Ну, и, и речь идет, если я, там, о Москве, то, конечно, смысла мало. Ну, миллионик. Возможно, тоже мало, но очень много городов, которые вот как Владивосток далеко довольно от большой земли, и каналы здесь стоят нормальных денег. Поэтому чисто для экономии каких-то денег на аренду каналов, ну, смысл есть. Вопрос в том, как бы хотят ли операторы заморачиваться, потому что там не проще ли построить свою сеть, допустим, оптическую? Но пока они ее строят, идет время, можно как-то абонентов приручать, себе к, заз, ну, к себе зазывать и так далее. Перспективы большие. Сейчас, вот чисто сейчас, перспективы очень высокие для отдаленных именно мест и регионов. Не только в России, в мире, в принципе. Второе – это э, дорогие доступы до э, сетей до до бэкбонов, ну как например в Африке там или в Мексике, ну знаешь, я даже не знаю, я потом это, я потом тебе лично отвечу, потому что там дальше это данные некоторые они не индий Хорошо, да. У вопрос из чатика, да. Ну, Макс, читай. Ну, давай, да. Возможно ли в домашних условиях собрать виртуальный стенд, посмотреть механизмы работы технологии кэширования трафика? Наверное, да. В общем-то. Ставишь любой Linux, на него ставишь Squid. Да, да, да. И, да. и, и смотришь, все. как смотришь, как это работает. Там, то есть, реально, это же, ну, соответственно, Linux, там можно все-все посмотреть, э, что хочется. И в принципе, это достаточно распространенная тема, э, то есть, ну, правда, в, ну, в интерпрайзе, да, мелком, там, среднем, э, когда на вход интернета ставится кэширующий прокси. Который, ну, как бы, мало того, что занимается, значит, регулированием доступа Ко всяким там соцсетям и прочим там ненужным вещам на работе Он еще занимается и кэшированием То есть народ там, кто там новости там смотрит, читает Это все, ну, по определенным, да, там алгоритмам Я думаю, это можно даже почитать очень внимательно Да, можно, у Сквиды, можно конечно, там У Сквида очень, ну, как бы, хорошая документация В общем, достаточно старый продукт и много профи по нему Вот, в принципе, да, можно, думаю. Я, я что-то так сам ответил, ну просто. Ну, все Я бы точно так же ответил. Просмотр технологии кэширования он простой. Но ты включаешь там TCP-дамп, не знаю, открываешь какой-нибудь SQL, или какая бы там ни была база данных в Сквиде, и смотришь, что до, что после, как оно. Ну, если хочется, код, конечно, посмотреть алгоритмы, Кеширование. Ну, их немного. Но это да, это все можно найти и почитать. Опять же, опять же да, можно, то есть вплоть до исходников, все посмотреть. Сквит, ну, открытый uh -huh. продукт, как, uh -huh. как open source. Вот. Да. То есть можно реально посмотреть, прям как это работает, как это. Алгоритмы, как они все сделаны. Можно. Так. А... -чем, а, я хотел спросить по поводу, вот меня интересует техническая составляющая, то есть фактически, или это как бы тоже закрыто, да? Ну, ты вопрос задай, а я... То есть фактически это как выглядит вообще? я не отвечу. Это железка, это железка, сервер, там, не знаю, или ферма серверов, блейды, там, ну, вот в этом, ближе к железу. Это Enterprise. Ну, вот что есть у, там, CISC или Huawei, или... Эриксона. Вот они mm -hmm. там делают АТА и корзины, или там свои Ocean Store, или свои как же называется, Cisco Storage Store H, по-моему, нет. И как, ну, короче, вот их интерпрастные железки, вот так mm -hmm. и выглядит железо обычно. Ничего экстраординарного. Единственное, что в этих железках, первое, очень много дисков, второе, очень много памяти, третье, очень много процессоров. Ну и там четвертое, может быть, очень много сетевых карт. Ну, то есть, фактически, это application сервер, да, просто да. на железе циски, на железе который ему поставляет как бы некие э, физические для скорости физические да, ну, интерфейс. Да, да. Ага. Так а получается, то есть если у меня уже есть какая-нибудь большая классная там энтерпрайзная система хранения, да, то есть я ее не могу к подобному серверу подключить, то есть у него всегда своя только? Почему? Можешь, если софт может работать. А, понял, то есть здесь уже от вендора зависит. Да, да, да. Если у тебя там по Fiber Channel можно подключить, допустим, примонтировать да, вот. куда-нибудь, каким-то разделом, то все заработает, я думаю, заколотится. Я думаю, скорее всего, ну, какая, как бы есть такая поддержка, то есть у тебя есть полка там Fiber Channel, и ты ее подключаешь к этой железке. Они же наверняка, это не единый какой-то конструкт, то есть есть какая-то железка, которая думает, и есть железка, которая пишет. То есть mm -hmm. они как бы разные. И она подключается стандартно там какой-нибудь InfiniBand там, там, да Fiber -да Channel, -да -да -да. mm -hmm. и, и вперед, мне кажется, они даже бывают взаимозаменяемые. То есть, ну, не знаю, Cisco, конечно, любит вендерлок этот, но... В принципе, это да, это начиная возможно. от заканчивая всем остальным. Да-да-да. Марат, у тебя вопросы? Марат, Марат задумался. Может, ушел? А, я забыл микрофон включить. Я говорю, у меня вопросов нет, на которые можно ответить, поэтому... А там, насколько я знаю, у вас вопросы еще задают после того, как все это... После того, ну, да, как закончится случается. трансляция, и там переписки... Ну, я же смогу, да, что-то там написать. Конечно. Но... В... Ну, если будут комментарии к, к Топику или ВКонтакте, вот. то, mm -hmm. конечно, да. Пишите, может. мне будет очень интересно. Да, задавайте больше вопросов. Ну, что, давайте закругляться, наверное, раз вопросов нет. Да, я думаю, на этом закругляемся. Вот, вот. такой вышел неожиданный выпуск с самого начала. Напоминаю, что в гостях у нас был Виталий Соловьев, инженер-философ. Задавайте вопросы, если хотите встретить, если хотите пообщаться с ним лично, да, мыслитель, пишите нам на инфособакаликмяп.ру, и мы обязательно все вопросы ему передадим. Это будет опубликовано ВКонтакте на сайте linkmeap.ru 25 декабря, как обычно. Вот, ну, хочу поздравить всех с Новым годом! И спасибо за участие. Да, кстати, у нас же последний последний в этом году. Ух. Ну, всем спасибо. Да, всем пока. Ну, Боже, спасибо. Да, пока. Mm -hmm. Mm -hmm.